Первым он заметил Брута. Годовалый Ньюфаундленд степенной рысцой перебегал от дерева к дереву, принюхиваясь и озадаченно встряхивая головой. «Брут, ко мне!» — крикнул издали Юрий Петрович. Пес застыл, посмотрел на него. Не выказал никаких эмоций. Обернулся в сторону скамейки, где сидели родители, и широко зевнул. «Брут, ну!» Подумав еще немного, Брут все так же степенно, с подчеркнутой неторопливостью, потрусил к молодому хозяину, ткнулся в ногу, поздоровался. «Ах ты, зазнайка, лохматый!» Евсеев присел, обхватил его огромную голову, потрепал по загривку. Брут не щурился, не лизался, смотрел на него в упор человечьими глазами, лишь пару раз хрюкнул удовлетворенно. Потом ткнулся в ногу еще раз — И потрусил обратно. Адью. В отличие от своего предшественника Цезаря, он был очень сдержан, независим и упрям. Отличался высоким интеллектом и необъяснимой любовью к кошкам и котам. Собак на дух не переносил, особенно маленьких гавкалок. Хотя вообще был добрый малый, Родители сидели на ближайшей к пустырю скамейке сквера, где было меньше собачников и гуляющих. Петр Данилович встал. Кряжестый, широкий в кости подполковник ФСБ в отставке протянул сыну крепкую ладонь. Евсеев по юношеской привычке со звоном впечатал в нее свою. «Думали, сегодня уже не приедешь». «Задержался!» Отец скользнул взглядом по узелку галстука, выглядывающему из ворота куртки, «Работал в субботу?» «Так, суета», — отмахнулся сын. Клавдия Ивановна терпеливо дождалась своей очереди. Приобняла за локти, прикоснулась губами к щеке и отстранилась. Эмоции в семье берегли. «Здравствуй, Юрочка». «Здравствуй, мама. Как вы?» «Порядок», — сказала Клавдия Ивановна. «Пойду на стол, накрою чего-нибудь. Пока вы тут наговоритесь, как раз все готово будет». Она обернулась к Бруту, расположившемуся за скамейкой. «Ты со мной?» Брут надменно дернул ухом и остался сидеть на месте. «Ну и оставайся!» «Упрямый, как отец!» — пожаловалась Клавдия Ивановна и направилась к дому. Отец и сын молча наблюдали, как она двигается по дорожке, высоко неся голову в синем трикотажном берете. Шаг уверенный, упругий... «Жена комитетчика, боевая подруга». «На работе неприятности?» — спросил Петр Данилович. «Даже не знаю», — ответил Евсеев. «Время покажет. Пока все в норме». Петр Данилович кивнул. Они видели, как Клавдия Ивановна дошла до развилки и повернула. Через несколько секунд она ненадолго появилась в просвете между деревьями. От Евсеева не укрылось, как изменилась походка — когда она не думала больше, что ей смотрят в спину муж и сын. Шаг стал мельче, неувереннее, в нем сразу проступил возраст, но голова в синем берете по-прежнему гордо поднята. «Суставы ее начали беспокоить», — сказал Петр Данилович, словно прочитав его мысли. Резко как-то прихватило и не отпускает. Иногда полночи не спит, ворочается. Покоя ей нет. У хирурга была... «А что хирург? Советует на операцию ложиться, резать колени, какие-то там металлические вставки?» Петр Данилович махнул рукой, она и слышать не хочет. «Но делать-то что-то надо», — сказал Евсеев. «Соленого поменьше, яблок побольше до холодца. Таблетки он себе какие-то выписала. Пьет». «Я поговорю с ней. Операция платная». «Я тебе поговорю!» — тоже мне пригрозил отец. «Информация секретная, разглашению не подлежит. Если мать узнает, она мне такой разнос устроит, мало не покажется. Да и потом уже вперед мне ничего не скажет. Будет молчком терпеть, ты ее знаешь». Из глубины сквера послышался захлебывающийся лай. Брут приподнял голову, встал на лапы. Через несколько секунд дорожку стремительно пересек рыжий кошачий силуэт. Даже не силуэт, а размазанные в воздухе рыжие полосы. За ним мчался, заливаясь лаем, серый пудель в попонке. «Брут нельзя!» — крикнул Петр Данилович, выхватывая из кармана поводок. Но он опоздал. Брут в несколько гигантских прыжков преодолел расстояние до развилки, выскочил на перерез пуделю — и, словно играючись, сшиб его грудью. Лай прервался на высокой ноте. Пудель отлетел в кусты, как мячик. Брут уселся на задние лапы, коротко рыкнул и, как ни в чем не бывало, стал чесаться. Он был явно доволен собой. «Вот балбес!» — Петр Данилович соскочил со скамейки. «А ну, ко мне, Брут! Ко мне!» «Вот скотина! Кому сказал? Брут!» Тот перестал чесаться, проводил взглядом пуделя с жалобными воплями, выбежавшего из кустов и рванувшего в вглубь сквера. Лишь потом задумчиво посмотрел на хозяина. Наклонил голову, словно вид подполковника ФСБ в отставке, извергающего поток брани и возмущенно хлопающего себя по коленке. Казался ему не то что не страшным, не опасным, а просто-напросто забавным. И лишь после того, как Петр Данилович пообещал оставить его без обеда, Брут решил уступить и нехотя потрусил к нему. «Иногда просто не знаю, что делать с этой псиной», — буркнул отец, надевая на пса поводок. «Пошли отсюда скорее, пока эти пудельманы не прибежали». Они вышли к пустырю и стали обходить сквер по тропинке. «Наверное, просто слишком мы с ним носимся, вот в чем дело», — продолжал ворчать Петр Данилович. «Брут то, брут все, ути-пути, сбалансированное питание, витаминчики, а не угодно ли вам овсяночки на завтрак?» А он на голову садится. Евсеев не удержался от улыбки, глядя, с каким выражением удивления и укора пес посмотрел на отца. «Старый мы с матерью становимся, стареем, раскиселиваемся», Времени свободного уйма — вот и результат. А может, внука просто хочется понянчить? Время-то пришло вроде бы. Петр Данилович поднял глаза на сына. Вы там как, не надумали случайно? — Нет, — пока сказал Евсеев. — Жаль. Это вы, конечно, маху даете. Мальцу уже восемь могло стукнуть. Мы бы с ним на рыбалку по выходным могли а вместо него мы с матерью вот этого зазнайку няньчим балуем. «Рядом Брут!» — прикрикнул он на пса, которому вдруг задумалось усесться посреди дорожки. «Субли... «Сублим... Как это модное слово, не знаешь?» э, «Сублимация, наверное». «Вот ну, точно! Когда хочешь одно, получаешь совсем другое и делаешь вид, что будто так и надо, верно?» «Ну...» а неважно!» — перебил отец. Мне сублимация это как покойнику баня с веником. Ты вот что разъясни мне лучше. Скайп — это что за штука такая? Это с компьютером как-то связано? Да, это программа такая, сказал Евсеев. Ставишь ее и имеешь в результате как бы бесплатный видеотелефон. Разговариваешь с человеком, который находится в Америке, и видишь его в реальном времени. Прям в Америке? «Без контроля и цензуры, изумился отец?» Сын усмехнулся. «Ну, конечно. Какая сейчас цензура? Можно набрать ЦРУ и попадаешь к ним на сайт. А там их история, условия приема на работу, библиотека ведомственная. Или на сайт ФБР также просто заходишь. И в библиотеку Конгресса. Ты что, серьезно?» «Ну, конечно. Я же предлагал тебе подарить компьютер. Но ты ведь не очень жалуешь эти новинки». Или решил, наконец, пересмотреть позицию? Шагать в ногу со временем, а, отец?» Петр Данилович как-то мучительно дрогнул лицом, нахмурился. «Нет», — сказал он, — «это меня товарищ один вчера спросил. Я ему про Фому, он мне про Ерему. Я ему про профессионализм толбичу, а он мне... Вы скайпом умеете пользоваться?» «Какой еще товарищ?» — не понял Евсеев. «Красюков, кадровик ваш». «Красюков? Ты с ним встречался? Зачем?»